В картинах Месоедова чувствуется его гражданственность, отражение современности с определенной окраской демократизма, пропитавшего передовые слои общества. Таковы его чтения манифеста, «Земство обедает», «Самосожжение». В них отразился Месоедов-шестидесятник, выполнявший заказ на современные литературные темы. Но в Третьяковской галерее есть и другая его вещь, без всякой предвзятой тенденции. Вечерний пейзаж, рожь на вечернем небе, край уходящей тучи, по меже бредет одинокая фигура нищего. Картина полна глубоко пережитого искреннего чувства, в ней поэзия, и ее все помнят. Она подкупает и заражает зрителя мирным общечеловеческим чувством. По этой картине можно судить, что м е с о е д о в был не только думающим, но и глубоко чувствующим художником. Думается, что воззрения м е с о е д о в а стали несовершенными и выдохлись. То, чему служил м е с о е д о в гражданин, давно пройденный этап – Но то, что проповедовал Месоедов художник и поэт, останется неотъемлемой частью души человеческой, как нечто вечное. Месоедов любил музыку, разбирался в ней и сам играл на скрипке или участвуя в квартете товарищей передвижников на Альте. Любимыми композиторами его были классики Гайден, Моцарт, Бетховен, Глинка. Где л и н к а г бы ни жил Месоедов, Всюду пристраивался к музыкальному кружку. В музыке он находил отдых и забвение от своих дум, От наступавшего разлада с жизнью. «Мажор меня не трогает. В большинстве пустота», — говорил Месоедов. «Живу лишь, когда слышу правдивый минор, отвечающий всей нашей жизни. В обществе мясоедов был остроумным, находчивым, интересным, но в то же время едким в крайней своей откровенности, а часто озлобленным. В глаза говорил непозволительные по житейским правилам вещи, и надо было знать и понимать его, чтобы не чувствовать себя оскорбленным, при некоторых разговорах с ним. «Все мы лжем и обманываем друг друга во всех мелочах нашей жизни, и когда я говорю правду, то чувствую на меня с е р д и т с я обижаются», — говорил Мисоедов. Презирал он так называемое высшее общество, царский двор и особенно президента Академии художеств князя Владимира, которого называл жандармом. Однажды выставку осматривала академическая комиссия, в числе которой был старый художник Боткин. После разговора с последним Мясоедов спрашивает меня, «Отчего так обиделся Боткин, что сказал мне, с вами можно говорить, лишь имея в руке плеть?» «А вы что говорили Боткину?» — спрашивая Мисоедова. «Да ничего больше, как назвал комиссию царскими лакеями, исполняющими приказания двора». Несмотря на неделикатность, переходящую в дерзкую откровенность, Мисоедова любила дамское общество, а Григорий Григорьевич сознавался, что всегда останется неравнодушным к женщинам, но добавлял он только красивым. За ним ухаживали, и он не оставался в долгу. Вел живой разговор, и в то же время часто глаза его прищуривались, рот искривлялся в саркастическую улыбку, как бы говорящую «Знаю, все хорошо». «Постиг вас, миленький».